Глава 31. Оставшись одна, я опустилась на кровать и дала волю слезам. Под утро провалился беспокойный сон. Я снова видела огромный раскидистый дуб с волчьей стаей под ним. Теперь я знала, что это души волков, ждущие от меня спасения от оборотней, и не боялась их. Они преданно смотрели мне в глаза, а я я не знала, как им помочь. Как я могла спасти чьи-то души? Если не могу спасти себя, своих родных, любимого Рик. Его имя набатом звучало в моей голове, да душа рвалась на клочки. Я всё никак не могла забыть его искажённое болью лицо, когда Вивьен мучила его. Джессика, от внезапно прозвучавшего голоса я села на кровати, лихорадочно оглядываясь. "Вставай", приказал голос. Что-то было в нём знакомое. "Кто ты?" "Крипло метасно голосом спросила я, пытаясь прийти в себя и понять, что это мне не снится. Кровать чуть прогнулась от веса осевшего рядом со мной тела. Дик. Вот теперь я точно проснулась. Вот кого не ожидало увидеть, так это его. Парень криво улыбнулся. Не ждала, насмешливо спросил он. Я покачала головой. Тебя Дамиан прислал? «Все еще пыталась понять, что происходит. Нет, Дамиан не знает, что я здесь." Поспешно ответил обортянь, чем опять меня поставил в тупик. Пойдём, я выведу тебя отсюда. Дважды повторять мне было не нужно. Я вскочила с кровати. Хорошо, что спала не раздеваясь. Быстро собрала волосы в хвост, засунула ноги в кеды и надела свою кепку. Я готова, обернулась на Дика, который наблюдал за моими сборами. Тот хмыкнул, покачал головой и снял кепку с моей головы. Подожди, сказал он, сооружая на кровати из подушек нечто похожее на спящего под одеялом человека. Затем сунул кепку под одеяло, но так, чтобы часть козырька немного выглядывала. Я критически оглядела эту композицию. Твоя кепка даст нам фору», – пояснил Дик. Так похоже на то, что ты спишь, а бейсболка питала в себя твой запах. Для Дамиана будет этого достаточно, если он решит заглянуть в комнату. Почему не удержалась я от вопроса, пристально глядя на Обортня? Я же сказал, удивлённо ответил парень, чтобы отвлечь Думиана и дать тебе фору. Почему ты мне помогаешь? Ты ведь всегда был правой рукой Альфы, его бетой. Дик некоторое время смотрел на меня не моргая, потом, как будто на что-то решившись, ответил: "Ты спасла мне жизнь". Ого, кажется, я что-то пропустила. Однажды я со своей подругой отправился в поход. Начал он Мы путешествовали автостопом, ночевали в палатке, ходили в горы. Она настоящая любила активный отдых, а я просто был рад тому, что могу находиться рядом с ней. В одной из ночёвок на нас напали дикие звери. Она настоящая погибла сразу, ей перегрызли горло. Когда я выскочил из палатки, схватив ружьё, было уже поздно. Я выстрелил в монстра, но ему это не причинило никакого вреда. Зверь прыгнул. В этот момент на нашей поляне появилась девушка в красной кепке и арбалетом в руках. Я ошарашенно молчала. Мне сказали, что ты погиб в больнице, справившись с потрясением, выдала я. Дик кивнул. Почти. Потом явился Дамиан и забрал меня в стаю. Ты знала, у него везде есть свои люди: в больнице, в полиции, даже среди журналистов. А я все думала, как ему удается столько времени сохранять стаю в тайне. Теперь понятно, почему журналисты поверили в нападение бешеных животных. Дамиан умеет убеждать хмыкнул Дик. Особенно, когда есть на это деньги. А деньги у него откуда? Вытаращилась я на оборотне. Давай поговорим потом. Сейчас мало времени. Надо увезти тебя отсюда. «Черт, он прав. Я без Рика не уеду. Тут же поставил условия я. Оборотень хмуро сдвинул брови. Охотник, будто выплюнул он это слово. Да, он охотник. Не стала с ним спорить, как и я. И я люблю его. Пожалуйста, ты ведь сделал бы то же самое для Настейше. Плечи дико опустились, а с лица слетело его привычное выражение. Обратим всегда казался очень самоуверенным и наглым, даже агрессивным. Сейчас передо мной стоял обычный парень, который лишился всего в этой жизни, которому нужна помощь. "Хорошо", сказал он. – «идем». Мы почти бегом передвигались по коридору, ведущему к подземелью. Рик был там, «Все еще прикован к стене, но уже без сознания. На его великолепном теле виднелись багровые полосы от хлыста, следы от когтей. Вивьен отлично развлеклась мучая Рика. Я часто-часто заморгала, стараясь держать слезы. Дик загромыхал замками от цепей, освобождая руки охотника. Я попыталась поддержать его, но моих сил оказалось маловато для того, чтобы удержать безвольное тело любимого. Мне на помощь пришел Дик. Он что-то пробормотал ругательное сквозь зубы. Но подставил своё плечо, придерживая Рика. "Рик, миленький", взмолилась я. "Приди в себя, это я, Джессика". "Джессика", эхом повторил охотник. "Это правда ты?" Я засмеялась сквозь слёзы и подарила ему лёгкий поцелуй. "Ой, только давайте без вот этих нежностей", вздохнул Дик. Рик бросил на него взгляд и тут же напрягся. "Всё хорошо", заверила я его. "Он со мной. Надо убираться отсюда". Мы повели Рика к выходу. Обратень подогнал к выходу здоровенный пикап. "Садись", приказал Дик. "В этой машине самый большой бак для топлива. Я ее заправил под завязку. Вы сможете проехать большое расстояние до заправки. Вам не придется останавливаться. Так вас вся стая не сможет отследить по запаху, по крайней мере, быстро". Я кивнула и помогла Рику сесть в салон. Покосилась на раны на его теле. Откровенно говоря, они выглядели неважно. Держи, внезапно протянул мне небольшую сумку Дик. Я заглянула внутрь, нашла там свой стилет, баночку с мазью, которой Рик вылечил мои раны. Этой мази я обрадовалась, пожалуй, больше, чем стилету. Еще в сумке обнаружился мой кулон, который Демиан забрал вместе со всеми остальными вещами. Лишил меня моего любимого украшения, зато прицепил свое. Я поморщилась и с трудом расстегнула серьгу в ухе, пока Дик разворачивал машину. Я сорвала ее со своего места и выбросила в окно. Мало ли, вдруг в ней какой-то жучок. Куда едем? спросил обратень, когда пикап вырвался из леса на дорогу. Я как раз закончила обрабатывать раны на теле Рика, который провалился в забытье. Выглядел охотник плохо, на лбу выступила испарина, кожа была бледная и липкая. Я назвала адрес дяди Стэнли. Да, я знаю, где это, кивнул Дик. Ну кто бы сомневался, конечно, он знает. Ведь если стая следила за мной, то они часто видели меня у друга моего отца. Но сейчас это все уже неважно. Я сделала глубокий вдох, сосчитала до десяти, пытаясь восстановить внутреннее равновесие и не скатиться в панику. Мне нужно кое-что взять в доме дяди Стэнли, Потом поедем за мамой и бабушкой, поделилась я своими мыслями. "Не думаю, что это хорошая идея", покачал головой Обертин. "У нас мало времени". О дом твоей бабушки. Это первое место, где тебя будет искать Дамиан. Я была с ним согласна, но не могла оставить маму и бабушку в опасности. Они ведь погибнут из-за меня. Альфа четко дал понять, что сделает с ними, если я сбегу. Мы успеем, заверила я оборотня, что так неожиданно стал для меня союзником. Стая сейчас на охоте, у нас еще есть время. О том, что в данный момент кто-то может погибнуть, я старалась не думать утешала себя тем, что мы уедем, а в это дело вмешается орден. Пусть они с ними разбираются сами, они профессионалы в конце концов. Я посмотрела на Дика, который вел машину. Почему ты не на охоте? Не могла я не спросить в него. Тот только пожал плечами. Я привык охотиться на животных. Постепенно стал замечать, что мне все легче контролировать своего внутреннего зверя. Поэтому в полнолунье я отдаю дань луне, охотясь на косоля, например. Сегодня я уже утолил голод своего волка, поэтому могу позволить себе не принимать участие в охоте стаи. Но ведь Демян поймёт, что ты нам помог, Дик печально улыбнулся. У меня нет выбора. Я принадлежу стае, поэтому не могу ослушаться приказа альфы. Не могу покинуть его. А если Альфа убить? Кривая улыбка скользнула по лицу парня. Тогда альфой станет кто-то другой, тот, кто будет самым сильным. Я в любом случае останусь в стае. Это сложно объяснить, но я не в силах противиться этому. Но ведь здесь скоро будут охотники. Сама не знаю почему, но мне было жаль, что Дик может погибнуть. Они точно не оставят никого в живых. Я знаю, горько усмехнулся обортяне. Какая разница, как я умру? Убьют меня охотники или Домиан. Зато у вас будет шанс. Мы замолчали, каждый думал о своем. Я с нежностью посмотрела на Рика. Мне показалось, что он стал выглядеть намного лучше. Дыхание выровнялось, да и раны стали меньше. А отличная вещь эта мазь. Вот почему у меня так быстро зажили раны на руках, да и царапины, оставленные Демианом на моём плече, затянулись довольно стремительно. Возможно, лекарство укреплено какими-то заклинаниями, а внутренняя магия охотника как-то взаимодействует с ним. Приехали, прервал мои мысли Дик. Я опомнилась и оглянулась в окно. Пикап остановился у дома дяди Стэнли. "Дай мне пару минут", отстегивая ремни, сказала оборотню. "Я быстро". Стараясь не думать о том, что ночь подходит к концу и скоро стая вернется с охоты, Опрымите побежала в пустующий сейчас дом дяди Стэнли.